Глава 17. Встреча. Во мраке, пробираясь сквозь лесные дебри, отряд во главе с Викци медленно двигался вдоль блокпостов. Как только Кана не пыталась переубедить Ламию, какие бы доводы не приводили девушки, та постоянно повторяла, что должна двигаться дальше. Ее стремление вернуться и желание отомстить всем тем, кто посмел ее предать, было не унять Но ну, а им как верным вассалам ничего не оставалось кроме как послушно двигаться за своим золотым билетом в лучшую жизнь первым препятствием для девушек стала вязкая почва после проливного дождя изначально с неохотой бросившие свои пожитки воительницы были вынуждены еще раз до предела облегчать свою ношу чтобы и дальше иметь возможность двигаться более или менее налегке все лишнее что звенело стучало не могло быть съедено было выброшено Харю, когда-то имевшая дело с ведьмами шла впереди девушка была хорошей охотницей и достойным следопытом постоянно пригибаясь к траве она не брезговала раз-другой лечь головой в грязь всем своим телом вслушиваясь в исходящие от нее голоса и вибрации. Далее шла Кана, целью которой было в случае внезапного нападения прикрыть ламию и, дав время их главной атакующей единице на подготовку, отступить в тыл, где вдвоем с Сарой прикрывали бы ее со спины. Спустя где-то полчаса осторожных перебежек на полусогнутых ногах женщины наконец-то вышли на тропу на которой вдоль границы запретной территории дежурил Азовийский патруль. Картина была не из приятных. Пятеро воительниц были нашпигованы арбалетными болтами. Тревожный рожок для подачи сигнала валялся неподалеку вместе с рукой той, что его несла. Также в кустах со спущенными штанами и перерезанным горлом лежала последняя, седьмая по счету караульная. «Даже на границе с нечистью они все так же беспечны!» Осуждающе покачала головой Ламия. «Убить человека со спущенными штанами? Какое бесчестие! Произнеся это, Харю облегченно выпрямилась, а после, потянувшись, добавила. «Теперь двигаться станет легче. Те, кто расправился с патрулем, — настоящие дилетантки». Или попросту не боялись того, что их будут преследовать? Можем спокойно двигаться по их следу. После этих слов Сара непонимающе взглянула на Канну, а после и на согласившуюся с таким предложением ламию. А вдруг это ведьмы сделали? Ну там, чары свои нагнали, и они затараторила вполголоса Ванвав. Что они? «Расстреляли себя из невидимых арбалетов? Ха-ха! У ведьм есть оружие пострашнее стрелы клинков. Так что, поверь мне, это работа людей. Причем сомневаюсь, что хороших. Вряд ли это был наш бегущий передовой отряд. Скорее, шайка бандиток!» Пошарив по карманам мертвецов, проговорила Ламия. «Госпожа, что вы ищете?» Удивившись увиденному, спросила Кана. «Серебро!» Заглянув в последний карман женщины без штанов, разочарованно выдохнув, отозвалась Ламия. «Глупо было полагать, что я его тут найду, но попытаться стоило». «Это против нечисти, да? А может, стоило раньше сказать, когда у нас была еще большая куча барахла и...» «Умолкни!» грубо отозвалась императрица. «Раскудахталась тут. Забыла, с кем говоришь?» Рассматривая следы тех, кто до них двинулся вперед, продолжила давить авторитетом девушка. «Я давно перебрала весь нами подобранный хлам. Ничего подходящего там не было». Изначально желавшая бросить что-то едкое в сторону зазнавшейся императрицы Сара, недовольно фыркнула. Женщине надоело, что все окружающие оскорбляли ее, считая тупой и необразованной коей она себя ни в коем случае не считала. Но сейчас была в очередной раз вынуждена промолчать. Ведь на ее взгляд Ламия даже не представляла, что попросит Сара в обмен за помощь в ее спасении. «Вы, как всегда, великолепна ваша светлость!» — проговорила Ванвав, позабыв об оскорблениях и представив себя на троне какого-нибудь замка в объятиях молодого мужчины на что привыкшая к подобному отношению императрица, в очередной раз разочарованно вздохнув, двинулась вперед. «Мерзость!» Прошмыгнув перед носом Сары, звучно пискнула Харё. «И не говори!» Чтобы подруга слышала, добавила Кана. «Подождите меня!» Все же, повесив себе на пояс еще один клинок, снятый с тела убитой озовики. В полголоса протянула Сара. Около часа в довольно быстром темпе девушки двигались по следам шедших впереди разбойниц. Следы были четкими, свежими и никак не замаскированными, да и к тому же и без того несложную работу Харё упрощало ранение одной из женщин, от которой то и дело оставались кровавые пятна, по виду которых следопыт без проблем могла оценить приблизительное расстояние до вражеской группы. Через полчаса погода ухудшилась. Неизвестно откуда взявшийся туман стал неестественно наползать на лес, все плотнее и плотнее, скрывая то, что было впереди. Харио напряглась. Вновь пригнувшись, она, сбавив скорость, опять стала припадать к земле. Двадцать минут спустя... След из крови привел девушек к мертвому, еще не успевшему остыть телу. Закинув в рот какой-то корешок, ламия скривилась. Растение оказалось куда кислее, чем основанное на нем готовое зелье, которое она пробовала когда-то раньше. Подойдя к трупу, она брезгливо приподняв голову убитой своим клинком, произнесла: Добили, чтоб не мучилась! а может просто нести устали в любом случае нужно двигаться дальше ночь еще только началась после этих слов каны воительницы вновь двинулись вперед спустя сотни три метров перед хоре показалась небольшая опушка ветви выходивших на нее кустов были крайне грубо обломаны следы стали глубже Проходившие здесь ранее явно торопились. Что-то заставляло их двигаться быстрее. Мысли о безнаказанности или же страх. Про себя пыталась определить юная охотница. Здесь их следы разделились на три группы. Нащупав, в кармане единственную монетку произнесла Лами. — Три отряда. Человек пять-семь в каждом. — Харю, как думаешь? Они специально так разделились, чтобы следы сбить? Или, может, просто дорожки их изначально в разные стороны лежали? Не думаю, что это было сделано с целью предосторожности. Всю дорогу следы были слишком четкие, их даже не пытались маскировать. К тому же, по глубине я могу сказать, что все бывшие здесь до нас явно прибавили в темпе, перейдя спешего марша на бег. «Вот как!» — протянула ламия, когда с юго-западного направления раздался истошно дикий крик. «Твою мать!» — испуганно подскочив на месте, выругалась Сара, после чего подобный, но уже более громкий и близкий гортанный вой раздался с северной стороны. «Мы все еще идем на запад?» — испугавшись до чертиков и вытащив меч, спросила Кана. «Идем!» — уверенно отозвалась Ламия, кинув в сторону западных следов. Более часа по темному ночному лесу гуляло нечто. Оно хихикало, верещало и пищало. Ни волки, ни птицы, ни насекомые, ничто не подавало звука в, казалось бы, замершем лесу. Шаг за шагом, держа дистанцию, группа вышла на большую поляну. Тучи несомые холодным ветром, медленно расступились, позволяя луне осветить все то, что было у женщин впереди. Кровавая жатва. Сложно было назвать увиденное как-то иначе. Вверх на склоне лежало более десятка тел. Одни были в керасах Азовийского воинства, другие — в знатных костюмах, а третьи... Третьи были разодраны на куски, и сложно было понять, кто из этих бедолаг к какой касте принадлежал при жизни. К застывшей в ступоре хоре на руках ползла едва живая женщина. Ее ноги были по колено отрублены, из живота, оставляя кровавый след, волочились кишки. Один глаз, вывалившись из-за деформации черепа, смотрел в небо, другой прямо в сторону молодой охотницы. — Бегите! Простонала бедолага перед тем, как неведомая сила, ухватив ту за оборванные конечности, утянула за пригорок, возвышавшийся над поляной. — О, Маргана! Кажется, к нам пожаловала новая рабочая сила! — донеслось со стороны мертвого дерева, верхушка которого едва ли не выглядывала из-за холма. — Мы давно их ждали, Шельма. Смеясь, подобно гиене, отозвался в ночи второй голос. Схватившись за меч, Ламия, со всей присущей ей яростью и скоростью, ринулась вперед. Следом за ней, ступая по скользкой то ли от крови, то ли от дождя траве, кинулись Харё, Кана и Сара. Два силуэта, окруженные несколькими фигурами, были в двух десятках метров от готовых вступить в бой женщин. Когда на них обрушилась первая из заготовленных проклятий. Туман повиновения. Приложив палец к губам, а следом взглянув в небо, задумчиво произнесла одна из видим, после чего все нападавшие резко замерли, не в силах пошевелиться. Осторожно оглядев цели и убедившись в том, что магия сработала, Шельма сделала несколько шагов вперед, навстречу к замершей в паровеяростной атаке ламии. — Здравствуйте! — улыбнувшись, поприветствовала воительницу, длинноволосая чернобровая красавица. — Кажется, вас что-то опечалило. Неужели вы не рады тому, как мы вас встретили? Эм, может, представитесь? — Я убью тебя! Убью! — Повторяя одни и те же слова, стиснув зубы, шипела ламия. — Ох, какая большая и сильная ненависть! С расстояния десяти метров, умиляясь, проговорила ведьма. — Неужели вы увидели среди наших гостей одну из своих подруг? Не переживайте, вы скоро тоже к ним присоединитесь. Злобно хихикая добавила она. «Верно! Только перед этим сделайте нам одолжение!» Руки, стоявших за спиной Лами и девушек, невольно потянулись за оружием. «Нам нужны сердца, печень, легкие кишки. Нет, кишки уже не нужны. Принесите нам их, и если вам очень повезет, быть может, кто-то из вас, непослушных девочек, сможет пережить эту ночь». Заявив это, вторая ведьма, усевшись на пенек, хлопнула в ладоши. «Исполнять!» — отдала приказ Шельма, после чего девушки приступили к грязной работе. Их клинки впивались в мертвые и еще живые тела. Руки плачущих от отчаяния женщин вынимали еще бьющиеся сердца из чьих-то искалеченных и измученных тел. «Простите! Простите меня!» Только я могла повторять Кана в момент, когда не подчинявшееся ее приказам тело выполняла все проклятые приказы ведьм. Потрошились тела детей, старух и стариков. Саре довелось извлечь органы, к счастью, уже мертвого мужчины, в голубых испуганных глазах которого отражались медленно плывущие по небу облака. Первой, в огромный ящик, органы скинула Харё. Следом была Кана, затем Сара. Прижимая органы к собственному телу, будто это что-то обыденное, они ссыпали кровавый урожай в одну кучу, после чего вновь приступали к работе. Последней очередь дошла до Ламии. Опустив взгляд в сторону травы, женщина замерла в неподвижной стойке. Кидай! Удивившись силе воли воительницы, отдала приказ Шельма. После чего тело Лами покорно дрогнуло, но все же осталось стоять. Кидай! Напустив больше чар и перейдя на полный контроль данного тела, произнесла ведьма, подходя еще ближе. Тело императрицы подалось вперед еще больше, преклонившись. С ее рук в огромный ящик сорвались какие-то органы, но другая часть все так же оставалась в ее объятиях. Удивившись подобной стойкости еще больше, ведьма, силам и способностям которой сейчас фактически был брошен вызов, своими костлявыми пальцами потянулась к голове женщины. Требовательно и злобно шипя, она процедила. «Я сказала, кидай!» Резкий рывок ламии на пределе своих возможностей застал ведьму врасплох. Мощный удар пробил ведьмину голову насквозь. Куски челюсти и носа разлетелись в разные стороны. Удивившаяся происходящему ведьма подалась назад, но обхватившая ее за затылок воительницы плотно зафиксировала ту на нужном ей расстоянии. Хищно улыбнувшись, ламия разжала ладонь правой руки в которой виднелась серебряная монета, понимая что будет дальше ведьма забилась в агонии, пытаясь своими короткими руками дотянуться до лица высокой императрицы на дорогу у сука сильный удар ламии пробил грудную клетку ведьмы а следом еще и сердце серебряная монета обжигая руку мечницы Тот час превратилась в нечто жидкое и обжигающее, вынуждая Ламию выдернуть руку из успевшего иссохнуть до предела тела. Абадахидовы да дети! Только и успела вскинуть руки вторая ведьма в момент, когда к ней подскочила освободившаяся от сковывающего проклятия Харю, что несколькими молниеносными ударами сначала снесла Моргане голову, а следом отделила от туловища руки и ноги. Незамедлительно вытащив из кармана один из магических огненных камней, девушка, использовав тот на полную мощь, подожгла тело ведьмы. Отделенная от тела голова мерзко запищала. Крик разлетелся на всю округу. «Закрой ей пасть! Живо!» отдала приказ Ламия, после чего увесистый ботинок Каны превратил череп Морганы в кашу. «Эй, императрица, мать твою!» Глядя на свернувшуюся пополам Сару, которая сейчас прощалась со съеденным ужином, проговорила Кана. «Ты нам ничего сказать не хочешь? Ты же все это время была не под действием этого проклятия, верно?» «Да какого?» «Проклятие зацепило и меня!» Сплюнув кровью на траву некий корешок, отозвалась ламя. «Лесная смертница!» Разглядев знакомый синеватый корешок, охнув, проговорила Харю. «Госпожа, это растение могло убить вас гораздо быстрее, чем ведьма или кто-либо еще». «А о чем ты?» пытаясь не смотреть в сторону огромной кучи трупов, образовавшейся не без их участия, спросила Кана, смахивая слезы с глаз. Госпожа съела крайне опасное растение, что сильно искалечит рассудок, а также вызывает кровавую рвоту и очень мучительную смерть. Из-за этого ей как-то удалось избежать проклятия ведьм. Но сейчас... Ты слишком умная для деревенщины. Усмехнувшись, фыркнула ламия. «Это действительно опасное растение, но смерть от него мне не грозит. С детства наша мать приучала нас к самолечению, а также заставляла нас принимать малые дозы разных ядов. Это было тем еще наказанием, но благодаря этому убить меня стало еще сложнее. И да, Сара, все же в тех вещах было кое-что полезное». Я позаимствовала в твоем мешке спрятанный серебряник. Вернемся — отдам. Звонко рассмеявшись, использовала на себе исцеление лами. — А пока давай закончим начатое. Там еще осталось пара живых мертвецов. Поможем им упокоиться. И все равно я не понимаю, как это сработало. Развернув плечи, приготовилась к бою Кана. Клин клином, вспоминая когда-то оброненное ее любимым высказыванием, довольная собой отозвалась императрица.